Глава 11. Держала пистолет рука с длинными тупыми пальцами жесткими черными волосами, растущими между костяшками. Лицо человека, которому принадлежала рука, чем-то напоминало последнюю. Суровые каменные черты, пробивающиеся сквозь кожу борода, которую полностью не сбрить даже топором. Паули Симпетерна возглавлял службу безопасности Роузленда, но даже в серых брюках, белой рубашке и синем блейзере, выглядел так, будто проводил все свое время в темных проулках, где разбивал людям колени бейсбольной битой и разукрашивал их лица кастетом. Ты мне не нравишься, красавчик. И испуганный его грубым голосом, поползни, сидевшие на ветвях дубов у него за спиной, перестали посвистывать. Хотя я видел Симпитерна лишь однажды и не делал ничего такого, чтобы обидеть его, я поверил, что говорит он искренне и действительно сильно меня не любит. Даже если бы он не произнес ни слова, я бы понял его отношение ко мне по толстым пурпурным губам, которые чуть разошлись, открывая зубы, которые могли грызть не только мясо, но и кости. Да и пистолет, нацеленный мне в лицо, не сулил ничего хорошего. «Волфлоу безмозглый идиот. Он всегда был идиотом, но такого я не ожидал даже от него. Пригласить гостей, и не на одну ночь. О чем он думал?» Чего на этом останавливаться? Почему теперь не сыграть твою свадьбу с этой брюхатой милашкой? Позвать сотню ваших тупоумных родственников? Нанять оркестр? Предложить губернатору прекратить брать взятки на время поездки с Сакрамента сюда и обратно, чтобы он смог вас расписать? Невысокий, с грудью колесом, с толстой шеей, грубый, симпитерно смотрелся классическим мафиози, только в отличие от последнего очень уж много говорил но он был в бешенстве, хотел, чтобы я знал, что он в бешенстве, но, очевидно, считал, что я слабоумный и не смогу понять его состояние, пока он не произнесет тысячу слов, чтобы мне все разъяснить. «В любом случае, ты не просто наш гость, красавчик. Ходишь здесь, ходишь там, вынюхиваешь, обследуешь конюшни, говоришь сшилшимом о лошади, когда нет здесь никакой лошади. Давным-давно не было никаких лошадей, а теперь еще ходишь по стене». Кто, черт побери, ходит по стене высотой в 9 футов? Никто не ходит, за исключением тебя! Какого черта ты ходишь по стене? Тут он сделал паузу на быстрый вздох, и я решил, что от меня ждут ответа. Видите ли, сэр, сверху открывается очень красивый вид. Такая панорама! Придвинув пистолет к моему левому глазу, на случай, что я о нем забыл, начальник службы безопасности продолжил: И как панорама! Тебе понравилась панорама, красивее большого каньона? Я не знаю, что у тебя на уместе ум находится, но ты определенно что-то задумал. Я не люблю людей, которые что-то задумывают. Ты знаешь, сколько я готов терпеть людей, которые что-то задумывают? Нисколько, догадался я, уверенный, что этим ответом выиграл приз, если таковой полагался. Меньше, чем нисколько. Так что у тебя на уме? Ничего, сэр. Если откровенно, я здесь случайно. Мистера Волфлоу очаровала девушка, с которой я путешествую. Меня пригласили сюда за компанию. Не могли бы вы убрать пистолет? Я никакой угрозы не представляю. Это правда. Он уставился на меня. От такого взгляда у полярного медведя растаяли бы яйца. Будь у него на губе герпесная язва, мы бы уже стали друзьями. Я знаю, что ты еще обернешься для нас серьезной проблемой. Мне очень хочется пустить пулю тебе в лицо. Да, сэр. Я знаю, что хочется, понимаю вас, но у вас нет причины пустить пулю мне в лицо. Причина в том, что мне все это не нравится. Кроме того, если вы убьете меня, девушка, которая со мной расстроится, и мистер Волфлоу, который ей очарован, тоже расстроится, вы останетесь без работы. Не говоря уже о тюрьме, групповом изнасиловании и потере избирательных прав. Но даже перспектива лишиться возможности отдать голос за своего кандидата не испугала его. Девушка не в его вкусе, она ни в чьем вкусе. От этой суки у меня по коже бегут мурашки. Ох, сэр, это уж очень грубо. Она, конечно, не манекенщица, но по-своему мила. Я говорю не о том, как эта девица выглядит. Или ты думаешь, что с таким лицом я буду высмеивать внешность других людей? Логично. Наконец он опустил пистолет. Дело в том, как посмотрела на меня она при нашей первой встрече. Словно читала мысли. И история моей жизни оказалась не длиннее перечня ингредиентов на коробке с сухим завтраком. Я кивнул. Она заглядывает прямо в сердце. Это тебе не сцена из любовного романа, — покачал головой Симпитерна. Я словно вошел через пост безопасности в аэропорту и через девять секунд вышел просвеченный, ощупанный и голый. Если вы любите улыбаться, улыбка может найти вас в самый неподходящий момент. «Мне нравится, как вы это описываете, сэр». Вновь он ударил меня замораживающим арктическим взглядом. «И что, черт побери, это должно означать?» «Ничего, просто мне нравится, как вы описали свои чувства». «Да, я говорю то, что чувствую, и мне без разницы, что ты об этом подумаешь». Он сунул пистолет в кобуру. «Если Ной Волфлу, этот идиот, хочет, чтобы ты находился здесь, я не могу заставить тебя уйти». Но тебе лучше понять, красавчик, он не любит девушку, и ему не нравишься ты, а интересует его только он сам. И чего бы он не хотел от вас двоих, когда он это возьмет, ты горько пожалеешь о том, что не послушал меня и не ушел гораздо раньше. Он уже отворачивался от меня, когда я решил его порадовать. Наверное, мы уйдем завтра утром. Отойдя на два шага, он остановился и повернулся ко мне. «Уйдите сегодня, не оставайтесь на ночь». «Уйдите сейчас!» «Может, после ланча?» Он бросил на меня яростный взгляд, а после паузы процедил. «Возможно, я знаю, почему ты нужен в Уолфлоу здесь». «Почему?» Вместо ответа я услышал. «Если ты что-то ищешь в Роузленде, то обязательно найдешь противоположное. Если хочешь выжить, поищи свою смерть». Он вновь повернулся и зашагал в дубовую рущу. При его приближении на свистывающие на ветвях поползни опять замолчали. Когда он вступил в тень деревьев, стая сорвалась с ветвей и устремилась в небо, забыв про существование сапсанов. Среди деревьев я увидел мини-пикап с электродвигателем, какие часто используются ландшафтными специалистами. Побольше тележки для гольфа, но меньше пикапа, без крыши, с двумя сиденьями и открытым кузовом. И этот оснастили большущими шинами низкого давления, придававшими ему сходство с вездеходом. Паули Симпетерно уселся за руль. Мягко урчами не пикап казалось, поплыл среди деревьев, выкатился на золотистый луг и взял курс на подъем, за которым находился особняк. Я не обижаюсь на грубые слова, которыми меня обзывают. От красавчика только погрустнел, потому что внешность у меня самая ординарная, словно любого актера, который играет в фильме напарника Тома Круза. И задача у него — своей ординарностью добавить экстраординарности звезде, чтобы в фильме тот выглядел даже лучше, чем в жизни. Когда мистер Симпетерно выплюнул это слово, он не насмехался надо мной. Удачная насмешка отталкивается от талики правды. Нельзя насмехаться над собакой, потому что она собака. И тот, кто пытается это сделать, сам становится смешным. Начальник службы безопасности полагал меня красавчиком в сравнении с собой, показывая, что он очень уж низко оценивает собственную внешность, и это вызывало грусть. В его случае термин «красавчик» мог означать и что-то еще. Люди но раз говорят кодовыми словами, не замечая, что это делают, и для них это такая же загадка, как для остальных. Учитывая, что внешность у меня ничем не примечательная, возможно, я обладал какими-то другими достоинствами, которые мистер Сэмпитерно разглядел во мне. Сам он ими не обладал и завидовал. Если бы я мог определить, о чем он вел речь, возможно, я бы смог ухватиться за ниточку и, потянув за нее, распутал бы клубок Тайн Роузленда. Когда начальник службы безопасности проехал половину луга, я решил продолжить поход по периметру, а также целиком и полностью сдаться третьей и последней составляющей моего сверхъестественного шестого чувства. В дополнение к изредка случающимся пророческим снам и способности видеть задержавшиеся в этом мире души мертвых, я обладаю, по терминологии Сторми Левелин, психическим магнетизмом. Если мне надо найти человека, местонахождение которого я не знаю, я сосредотачиваюсь на его имени или лице и, полагаясь на интуицию, иду или еду вроде бы наугад: на своих двоих, на скейтборде, на автомобиле, все равно на чем, пока не нахожу нужного мне человека. Крайне редко на это уходит более получаса. Поиск обычно заканчивается успешно. Обломы, правда, случаются, но я не могу контролировать или предвидеть, где и когда эта встреча произойдет. Если бы паранормальные способности продавались в магазине, то в моем случае покупка делалась в доллар-март, а не в Тифани. В данном случае я не мог сконцентрироваться ни на имени, ни на лице. Оставалось только позволить словам Анна Марии снова и снова прокручиваться в памяти. Здесь смертельная угроза нависла над кем-то еще, и этот кто-то отчаянно нуждается в твоей помощи. И надеется, что рано или поздно я выйду на этого индивидуума. Когда все горячо рекомендуют мне покинуть поместье и дают такой необычный совет – искать смерть, чтобы выжить, поневоле в голову приходит мысль, что оставшееся в моем распоряжении время уходит, как песок из разбитой колбы песочных часов. В прошлом я подводил людей, включая ту, кого любил больше жизни. Каждая неудача еще больше опустошает мое сердце, и никакой успех не может заполнить собой эту пустоту. Едва ли я умру от рук какого-нибудь злодея. Скорее, стенки моего сердца сложатся в пустоту, которую они окружают. Наверное, еще одной неудачи я бы не пережил. И если время убегало, мне не оставалось ничего другого, как бежать быстрее времени. Здесь смертельный угроза нависла над кем-то еще, и этот кто-то отчаянно нуждается в твоей помощи. Я вернулся к стене, двинулся туда, где над ней нависали ветви дубов. Из теней, отбрасываемых деревьями, внезапно вырвался черный жеребец, поднялся на задние ноги, молотя по воздуху передними. Сидящая на коне босоногая блондинка указала на меня, как это было и в прошлый вечер. Только на ее лице теперь не отражалась душевная боль, его перекосило от страха. Как бы она ни боялась уйти на другую сторону, в этом мире ей ничего не грозило. Поэтому я понял, что боится она за меня и пришла с тем, чтобы предупредить о нависшей надо мной угрозе, куда более конкретной и близкой, чем та, о которой говорили Генри Лоулэм и Паули Симпитерна. Истинный черный жеребец опустился на все четыре ноги и беззвучно замахал хвостом. Взгляд женщины сместился куда-то мне за спину. Ее лицо перекосило еще больше, теперь уже от отвращения, не от страха. Рот открылся в молчаливом крике ужаса. Я оглянулся, но увидел только сухую, высотой по колено траву, позолоченную утренним солнцем. Светом она теперь не отличалась от волос женщины. Склон, полого спускающийся к северу, и первую дубовую рощу, в которой я забирался на стену. Но я ощутил какое-то неприятное чувство, сродни тому, которое испытывает каждый из нас, обнаруживая в утренней почте письмо из департамента налогов и сборов. Возникла стопроцентная уверенность, что я увидел бы то, что видела женщина-призрак, если склонил голову под определенным углом, или надел очки с правильно подобранными линзами, или, всматриваясь в солнечный свет, сумел бы разглядеть сумерки, до которых оставались еще долгие часы. Когда я повернулся к лошади наездницы, они уже не возвышались надо мной. Находились в 20 футах на опушке рощи. Женщина смотрела на меня, подзывала взмахами правой руки. Ее жесты и позы говорили о том, что времени терять нельзя. Никто не знает лучше меня, что реальность куда более сложная, чем описывается нашими пятью чувствами. Наш мир со всеми его тайнами всего лишь луна в сравнении с куда большим и более загадочным невидимым миром, вращающийся так близко к планете, что иногда они сталкиваются, не причиняя вреда друг другу, но вызывая странные эффекты. Не решаясь тратить время на оглядывание, я побежал к жеребцу и наезднице.